Глава 16 На пространственных тропах всегда тихо, даже слишком Это место не имеет физических проявлений, ни звуков, ни запахов, только бесконечная дорога и ребристые проемы дверей через каждый шаг. Пространственная тропа великий путь, и ведет он во все уголки Вселенной, коих бесчисленное множество. Неведающий секрета управлять пространством обречен здесь на погибель. Стоит ненадолго остановиться, и пространство уничтожит незваного гостя своей мощью, словно вирус, мешающий первородной чистоте. Мелайдес секреты знал и в свое время постоянно ими пользовался, набирая в свои ряды опытных бойцов со всех концов Вселенной. Он не был здесь пятьдесят лет но понимал, что ничего измениться не может в месте, которого по сути не существует. Колдун легко просчитывал пути, опознавал нужные двери и с удовольствием наблюдал, как его попутчики в ужасе льнут к нему, боясь отстать даже на полшага. «Да не сыты вы!» — лениво подумал Мел, шагая в первую дверь, потом во вторую, в третью, пока не начал паниковать сам. Нужный путь не открывался, силы стали убывать, и когда наступит полное истощение, он не сможет не только найти нужный ход, даже выйти куда-то. Реально зассал. И только услышав бешеный рев дракона, с огромным облегчением выдохнул. «Почти просрал», — шепнул он сам себе. «Блин». Барсы оценили обстановку сразу же и ворвались в гущу сражения молча, сминая высоких крепких парней в красных плащах, словно бумагу. Милайдес не сразу понял, кто за кого. Дикая бойня в тусклом свете луны смешалась в клубок криков и звон стали. Во всем этом бедламе слышались всполохи мощной боевой магии и бешеный рев дракона. «Не так я эту встречу представлял». Вздрогнул мел на очередной магический выброс и поспешил увести остолбеневшего от шока тавора в безопасное место. Старый охранитель с трудом двигался, испуганно шепча. «Это что? Это кто?» Старик послушно сел за ближайшим камнем, прижимая к себе дрожащую от страха рысь. Тяжело дыша, наблюдал за взбешенным зверем, застрявшим в проеме пещеры. Колдун забеспокоился о здоровье старика, легонько щелкнул того по лбу. Не помогло. «Слушай, Денис». Милайдес помогичил немного, прикрывая их мороком. «Ты тут посиди, ладно? Я очень тебя прошу, не высовывайся». «Понял меня?» «Ты знал?» Тавр послушно застыл на месте, но вдруг схватил колдуна за рукав, рявкнул. «Знал?» «Конечно. Я стражей сразу вычислил. Денис, я тут слишком давно живу». «Так, а что не сказал?» Мелайдес не видел лица Тавара, но по голосу понял. Тот в бешенстве. «Это тебе за жопотыка, старый ты дурак. Все, дедуля, сиди и жди меня. Я тебя не брошу». Тавар не ответил. «Что ж тебя, дитя, так мало народу охраняет?» Ворчал колдун, карабкаясь по склону пещеры, спеша, пока дракон не выбрался и не сбежал. «Кости на вас нету, он бы за такое бошки поотрывал». Свою задумку Мел решил пустить на удачу. Идея строилась просто. Раз он был священным сосудом для Сириона, то его сын должен принять сущность колдуна как родную. А если нет, значит, ему и та ворухана». И Машке тоже. Аминь. Почему-то вспомнил он старый земной оберег и прыгнул дракону на спину в тот момент, когда огромный зверь вырвался из каменного плена. Дайнай вернулся в поместье, уставший и помятый. В последнее время на город постоянно нападали отряды расхитителей, и с каждым разом они становились все сильнее. Если так пойдет и дальше, придется закрывать город. А это значит, пока войско Дайнайна не уничтожит угрозу, жители обречены жить без связи с внешним миром. Проще говоря, выживать. И неизвестно, сколько продлится зачистка, и будет ли она эффективной. Просить помощи не у кого, почти каждый город подвергался таким набегам. Сегодня битва была особенно жаркой. В рядах воров и убийц прибавилось боевых магов и оружия. Зачистка усложнялась тем, что налетчики брали заложников. Им было все равно, ребенок это или старик. Этот бой они выиграли, но победа досталась слишком тяжело. Из двухсот бойцов, что охраняли город, в поместье вернулось всего пятьдесят. Старый демон, вымотанный до предела боем и потерями, желал только одного — что-нибудь съесть и выспаться — но, увидев бояра, в панике мечущегося по двору своих воинов, заглядывающих в каждую дверь и окна, испугался. «Что?» — спросил он сына, все еще не сменившего одежды от недавнего сражения. «Мора пропала!» Дайнай почувствовал дрожь в руках. Больше всего он боялся плохих вестей о дочери. «Арагдар?» «Его тоже нет. И Казар исчез». «Всех сюда, ко мне!» Взревел гор, даже не пытаясь скрыть бушующую злобу, окутавшую его тело темным маревом. «Где охрана?» Ушли на поиски. Бояру стало вытер под лба, поскреп ногтями засохшую на подбородке кровь. Доложить не успели. Все трое пропали неожиданно, даже непонятно, как и когда, отец... Рано переполох устраивать. Отрезал Дайнай, хотя сам своим словам не верил. Рагдара и Казара не так-то просто одолеть. Толпу врага увидели бы. Разберемся. И тут на поместье опустилось плотное облако тумана. Занять оборону! Проорал бояр, активируя боевые заклинания. Дайнай встал рядом, собирая последние силы. На подворье — пятьдесят бойцов, все измотаны до предела. Шансы выиграть серьезное сражение у хорошо вооруженной группировки ничтожно малы. Если расхитители объединились, если похитили Мору, используя могучее колдовство... В плотном клубе тумана старый демон разглядел большую фигуру, медленно опустившуюся на землю. «Храни нас, боги!» Тихо произнес Дайнай, готовясь биться насмерть. Крикнул зычно. «Ждать!» Туман рассеялся так же быстро, как и появился. Перед демонами предстал огромный серый дракон. Тишина в поместье повисла такая, что не уступала пространственному безмолвию. «Здравия и благодетели!» не смело высунулся из-за спины змея, увидел недружелюбную толпу, спрятался обратно. Очень странное безопасное место выбрал паренек. Среди врагов. Рагдар понял, что нападать на него пока не спешат, осторожно отнял лапы от груди, поставил счастливую мору на землю. «Деточка моя!» Дайнай, чувствуя, как заныло сердце, протянул руки к дочери, Та в припрыжку побежала навстречу. «Папа!» Заверещала капелька, обняла отца, помахала брату. «Я вернулась!» «Что тут происходит?» Тихо спросил ее Дайнай, не веря в то, что видит. Святая Роза всем дала понять, что драконы истреблены, владык больше не существует. Но вот он, живой, сильный, могучий, в его дворе. «Папа, я проснулась, и раз — нету! Давай искать, нашла, а они там обижают!» Принялась Мора хлеб рассказывать свои приключения, на эмоциях размахивая руками и притоптывая ножками. «И тут, ого! А он как — раз! И все!» Девчонка весело захохотала, обнимая отца. «И мы вернулись!» «Ты чудесный рассказчик, дитя мое!» Дайнай не переставал переводить ошалелый взгляд с Моры на дракона, обернулся на шокированного сына, снова посмотрел на змея. «Он настоящий?» «Конечно!» — капелька звонко чмокнула Дайнайна в щеку. «Папа, это же Рагдар!»